Мир людей Площадь с той стороны портала, в мире людей, была устроена иначе, чем в Нижнем мире. Там внизу, под проклятым небом и среди сушеных скал, все было похоже на военный лагерь из легенд конца времен. А здесь, в сердце империи, портал стоял в самом центре одной из площадей огромного города, окруженный роскошью, каменными фасадами и запахом цветов. Это была настоящая Великая площадь Возвращения. Она занимала несколько кварталов и представляла собой сложную каменную террасу, спускающуюся каскадом к центральной арке портала, сделанной из черного обсидиана и окантованной по краю плавным орнаментом из золота и нефрита. Камень под ногами, серый мрамор, отполированный тысячами шагов, хранил тепло солнца и отбрасывал мягкий блеск. По периметру площади располагались высокие резные колоннады, поддерживающие арки из белого известняка. Между ними располагались каменные скамьи и цветущие деревья, а среди зелени струились искусственные ручьи с водой, наполненной ароматическими маслами, чтобы отбивать запах пепла и крови от тех, кто возвращался из другого мира. В центре площади виднелась поднятая платформа, куда выходил сам портал и куда на мгновение ступали те, кто пересекал грань миров. На возвышении стояли представители городских властей, чиновники, посланцы сект, медицинские маги и наблюдатели от различных кланов, внимательно отслеживая, кто вернулся, а кто нет. И сегодня людей здесь было достаточно много. Родственники, представители сект, купцы, шпионы и даже просто зеваки. Некоторые кричали, завидев своих близких. Кто-то оплакивал, кто-то молился. Андрей в заранее подобранной им чужой одежде шагнул с переносной платформы на камне площади возвращения и тут же скользнул в толпу. Он двигался быстро, но несутливо, словно заранее знал, где встать, куда шагнуть, в кого постараться не врезаться, чтобы раствориться в этом хаосе. Сейчас он не прятался слишком уж показательно, он словно выключал свое присутствие как хищник, притворяющийся в лесу. Буквально следом за ним сквозь портал прошла и соль хва, она шагнула через портал одной из последних, ее красивое лицо было бледным, растрескавшиеся и искусанные до крови губы говорили о том, что сдерживать себя ей становилось все труднее. И все же, когда ее разорванные в одном из столкновений сапоги коснулись мрамора площади родного мира, молодая женщина резко выпрямилась как если бы в ее груди что-то зазвучало. Среди всей этой суеты, гула, рыданий и криков она вдруг почувствовала тонкую вибрацию, почти музыкальный отклик, словно натянутую струну между двумя существами, слишком тесно столкнувшимися с чем-то запретным и древним. Она тут же снова принялась пристально всматриваться в лица, плечи, силуэты, но было уже поздно. Тот, кого она искала, уже скрылся, влившись в город, в одной из аллей, по которой потекли раненые, носильщики и эмиссары. Он даже на мгновение оглянулся через плечо, но не на нее, а именно на портал, на эту искусственно созданную грань миров, и его лицо было пустым, но глазами он прощался. Что в тот момент почувствовала Соль Хва, было бы достаточно сложно описать, но именно в этот момент в ее сознании вспыхнуло осознание. «Он был здесь, совсем рядом. Почему не поняла это сразу? Почему он ушел?» Но она не стала об этом кричать, не бросилась панически перепроверять всех вернувшихся самостоятельно. Она просто сделала шаг в сторону, сквозь толпу, все еще пытаясь поймать отголосок той нити, что связывала их. Это было не чувство к мужчине, это был отголосок прикосновения к запретному. Ощущение, что их обоих метила одна и та же сила, и у них обоих были отголоски той самой магии, которую принес в мир тот, кто побывал в громнице павшего бога. Но Андрей уже уходил, он двигался по узким улицам вниз от площади к району ремесленников. Его дыхание было ровным, движения точны, он не знал, за ним ли следят, но ощущал, что до поры не должен попадаться на глаза. На поясе у него был небольшой сверток, обернутый в ткань защитными и удерживающими печатями, внутри которого он намеренно спрятал все, что у него имелось с собой ценного. И сделал он это именно для того, чтобы при его проходе через портал какие-нибудь маги-сект не смогли обнаружить его трофеи и ценности. Сейчас сердце парня громко билось в его груди не от страха, а от взволнованного напряжения. Он знал, что теперь начнется другое испытание, теперь мир людей начнет искать его, потому что в него пришел не тот, кто когда-то ушел, а тот, кто прошел сквозь нижний мир и выжил. Пыль на площадью возвращения еще не осела, а Соль Хва уже ощущала, как тонкая боль в груди начинает пульсировать с каждой минутой все сильнее. Сейчас она стояла в стороне от портала, молча, с прижатой груди ладонью. Ее глаза безуспешно бегали по толпе. Там, где другие встречались, обнимали родных, выдыхали горечь и усталость, она видела иное. Слепые пятна, промежутки в энергетических потоках, чужое присутствие, которое умело маскироваться. Он был здесь, и он ушел, и что-то пришло с ним. Но сама в этой толпе она не могла найти нужного человека, ведь сейчас что-то подсказывало ей, что она может даже не узнать того, кого нужно искать. Неужели тот, кого она ищет, мог сменить внешность? Это было весьма странно и в чем-то даже опасное предположение. Именно поэтому она была вынуждена обратиться за помощью к старейшинам, которые не хуже ее должны были понимать, чем подобное вторжение могло быть чревато. «Нам нужно проверить всех, каждого, кто вернулся». Голос Соль-Хва был холоден, но в нем сквозила сталь. «И немедленно мы можем что-то упустить». К ней тут же подошел один из представителей старейшин, мужчина в широких синих одеждах с золотыми знаками секты солнечного владыки Теянгина. Он смерил девушку долгим взглядом. «Ты слишком взволнована. Возвращение из нижнего мира тяжело для разума, могло показаться». Но Соль-Хва не дала ему договорить. «Посмотрите на меня, мастер. Вы думаете, что я боюсь?» «Вы видели хоть одного из возвращенных с моим уровнем энергии, с моим сознанием? Я знаю, что чувствую. Что-то сквозь портал проскользнуло. Оно не должно было пройти сюда. Оно – хищник. Я слышу его след». К ней тут же подошел старший представитель ее родной секты, который внимательно посмотрел молодой женщине в глаза, но потом поддержал ее требования, так как в этой ситуации безопасность должна была стоять на первом месте. Именно поэтому и начали тотальную проверку. Несколько магов-медиков с учениками и послушниками стали подходить к возвращающимся группам, используя магические печати выявления чуждых потоков. Сперва вежливо, но стоило подойти к одной из групп представителей секты Небесной Черепахи Хаоса, как двое из их послушников резко отшатнулись прочь от проверяющих. «Не трогайте меня! Мы чисты!» Тут же начал возмущаться один. «Это унижение! Мы почти погибли, а вы...» Вторил ему другой. Слова были вроде бы вполне понятны, но за ними стояла ярость, неестественная для обычных послушников, не такая уж и простая. Их аура на миг исказилась, да настолько сильно, что один из магов-целителей побледнел. «Это не их сила, это...» Не успели слова сорваться с его губ, как старейшины подали сигнал, и рядом оказавшиеся мастера тут же наложили блокирующие печати, пригвоздив послушников к земле. Те завопили от жуткой боли, словно разрывающей их души, и из их тел на миг вырвались образы чего-то иного, чуждой магии, чуждого плетения. Демонические искажения. Тут же выдохнул кто-то из стоящих рядом, и все с уважением посмотрели на молодую женщину, которая сама первой прошла проверку, чтобы доказать собственную чистоту. Но соль хва, вместо того, чтобы радоваться подтверждению своих слов, лишь сжала губы в тонкую линию. «Это не те, кого ищу. Это только отголоски, тень от тени». Она снова пошла вдоль площади, не глядя в лица, а в отпечатке шагов, в следы энергетических колебаний, в то, что не видят глаза, но ощущает сознание. и вдруг, Она услышала какие-то растерянные возгласы, а потом краем глаза заметила и какую-то суматоху. Немного в стороне, за фресковыми стенами, где от площади отходил полутемный переулок, раздавался тихий шорох. Один из дозорных, молодой боец из секты солнечного владыки Теянгина, все же заметил тот факт, что поток из портала почти иссяк и, желая перекрыть периметр, зашел туда, где и увидел свернувшийся комок ткани. Пытаясь присмотреться к находке, он опустился на колено и увидел скомканную в смятый узел одежду. Символ школы лотоса безмятежности был вышит на спине, но ткань была порвана и вся в пятнах крови. «Здесь кто-то был совсем недавно». Тут же встревожился он, сам прекрасно понимая, что никто из послушников сект или школ не стал бы вот так вот банально избавляться от принадлежности к подобному учебному заведению, если бы не хотел скрыть что-то такое, что могло бы привести к серьезным последствиям. Именно поэтому он тут же поднял тревогу. Когда пришли мастера этой самой школы, то они подтвердили. След энергии слаб, но он был, и это не был наш человек. На одежде кровь мертвеца, это было обманом, маскировкой. Кто-то просто носил форму нашей школы. Естественно, что тут же по следу ауры были посланы опытные бойцы, но следы обрывались у края соседнего дома, где проходила узкая лестница вниз, в сторону торговых кварталов и рынков ремесленников, где каждый день толкутся сотни, если не тысячи людей. Мирских, беспечных, обычных. Идеальное место, чтобы исчезнуть. Сольхова пришла туда же, встала у входа в переулок и внимательно посмотрела вниз, на аллею, залитую вечерним светом, и прикрыла глаза, пытаясь поймать тот самый тонкий резонанс, что еще несколько минут назад резал ее изнутри. Но его уже не было, но он не ушел, он потух, словно тот, кого она искала, переродился, сбросил имя, сбросил прошлое и теперь стал кем-то новым. Спустя всего лишь час Сольхва стояла под высоким карнизом Дворца Возвращения, старинного зала из черного дерева и нефрита, куда отбирались те, кто по возвращении из Нижнего мира требовали отдельного внимания или особой оценки. Она стояла без движений, словно сама была частью узорчатой колонны за ее спиной. Только ветер трепал ее густые волосы, собранные сейчас в простой хвост, и мягко хлопал подолом ее длинной туники цвета сгущенного золота. Перед ней, спиной к окну, сидел старый мастер Сойон Гук, ее прямой наставник, один из старших исследователей пространственной магии, старший алхимик секты Пяти Пиков Бессмертных, один из самых уважаемых ученых-магов Восточного объединения. Он был невысоким, с седыми собранными в узел волосами, в одежде цвета морской волны, с тонкими линиями серебра, простыми, но благородными. Его руки лежали на резной лакированной подставке, где пылала спокойным синим пламенем лампа истинного видения – артефакт, способный распознать ложь в словах и намерениях. Его мастерство и знания не стоило недооценивать, ведь за свою долгую жизнь он сумел достичь уровня великого мастера – восьмой ступени, или, как здесь именовали, «да до уши восьмой звезды». А учитывая то, что он был алхимиком, можно было понять, что такой разумный был очень опасным и уважаемым. Так что, не теряя времени на лишние разговоры, Соль Хва молча сделала три шага вперед и опустилась на колени. «Наставник». Ее голос был ровным, но внутреннее напряжение ощущалось даже в жестах. «Я прошу разрешения на личное расследование. Я чувствую, что в наш мир проникло нечто, чему здесь не место». Мастер Сони ответил сразу. Сначала он посмотрел на нее долгим, почти печальным взглядом, хотя было видно, что к ее словам наставник отнесся с вниманием и пониманием. Затем медленно кивнул и заговорил. «Ты была среди тех, кто выжил, кто прошел и вернулся, и то, как ты вернулась, это уже повод слушать тебя. Но скажи честно, Хва, ты ищешь угрозу или кого-то конкретного?» Соль Хва опустила взгляд не в знак вины, а чтобы скрыть вспышку чувства, которого не должна была выказывать. «Я ищу того, кто пришел с печатью, неодержимого, не монстра, а того, кто может быть носителем силы, что может либо уничтожить этот мир, либо спасти его от чужой воли. Я не знаю, кто он, но знаю, что он был рядом и ушел от портала раньше, чем его обнаружили». Лампа на подставке чуть вздрогнула, но цвет ее пламени не изменился, она говорила чистую правду. Со Йонгук тяжело и вдумчиво вздохнул. «И э ты хочешь сама отследить его?» «Да, с разрешением и с доступом к архивам секты. Я прошу разрешить мне использовать личную печать наблюдения и контакт с архивариусом портала». Это была очень большая просьба. По сути, почти автономное разрешение действовать без ограничений внутри городов и сект. Мастер Со поднялся, подошел к ней и, к ее удивлению, положил ладонь ей на плечо. «Сольхва...» «Ты одна из лучших учеников, которых я когда-либо обучал. Но ты все еще юна, а чувства, что застревают в груди, делают нас уязвимыми. Если ты хочешь идти по этому пути, ты не вернешься прежней». Она тихо ответила. «Я уже не та, что ушла через портал». «Хорошо», — сказал он и протянул ей тонкий нефритовый свиток с выгравированной печатью. Ты получаешь личное разрешение. Твои действия отныне под моей ответственностью. И если ты ошиблась, то ты сама принесешь извинения совету глав восьми сект. Соль Хван низко поклонилась, прижимая свиток к груди. Теперь у нее были и полномочия, и цель. Осталось найти след, прежде чем он исчезнет навсегда. Вырвавшись из толпотворения на площади возле портала, Андрей двигался медленно, размеренно, будто бы просто наслаждался вечерним городом. Но каждый его шаг был точно выверен, каждый взгляд просчитан. Он шел не по главной дороге, а по второстепенным улочкам, где пахло жареным сладким рисом, древесным дымом и влажным камнем, и где толпа не запоминала лиц. Именно поэтому сейчас он весьма старательно держался поближе к рабочим, носильщикам, торговцам, которые разбирали ящики с травами, рудой, тканями, прибывшими на караванных повозках. Одежда, украденная с тела послушника, хоть и была потёрта, слишком велика, была им уже выброшена, так как сильно бросалась в глаза. Теперь же он выглядел просто как обычный бедный ученик какой-то уличной школы или помощник травника. А такие индивидуумы даже к порталу не допускались.